Глава двадцатая. Как Самуил защитил страну и закон. Смутные времена болгарского царства. В 971 году достаточно сильное болгарское царство начинает разваливаться под натиском Византии, но все-таки выживает, даже потеряв своего царя. Вспомним по порядку о трагических и одновременно героических страницах Болгарии о сопротивлении, оказанном болгарами под руководством Самуила, сына областного правителя. В 969 году византийская армия выдвинулась к южной болгарской границе, туда, где высились мрачные горы, в которых византийцы были жестоко разбиты болгарами полвека назад. Солдаты империи знали об этом поражении, и армия отказалась продолжать поход, взбунтовалась и вернулась в Константинополь тогда императору говорил русского князя святослава вторгнуться в болгарию со спины в кавычках святослав разбив местные болгарские гарнизоны с боем взял земли от днестра до дуная и неожиданно вступил в союз с болгарами управляемыми царем борисом вторым они привлекли на свою сторону венгрию и затем вместе напали на византию Византийцы во главе с императором Иоанном цмисхием разгромили союзническую армию в Восточной Фракии и предприняли молниеносное контрнаступление. В 971 году византийские войска взяли болгарскую столицу Преслав, пленили царя Бориса II и его брата Романа. Князь Святослав укрылся в Доростоле Селистра, но вскоре был вынужден уйти и оттуда в сторону родного Киева. По пути на Днепровских порогах он был убит печенегами. Плененный болгарский царь Борис II был лишен царских регалий в Константинополе. С Болгарией, казалось, было покончено. Обороняя оставшиеся земли, Болгария расширила свои владения. Но бояре в центральных и западных болгарских областях отказались подчиниться императору а они управляли тремя четвертями территории и населения страны. Сопротивление возглавил Самуил, сын Камита, областного правителя Николы. В течение пяти лет, до 976 года, болгары под руководством Самуила в основном оборонялись, отражая попытки императора Иоанна Цимисхия подчинить их. Когда император внезапно умер, Болгары воспользовались этим и молниеносно перешли в контрнаступление против византийской армии. На востоке двое бояр, Баян и Петр, освободили территорию вокруг столицы Преслав, взяли Влахию и Молдову. На западе Самуил подавил союзников Византии, Сербское княжество вторгся в сегодняшнюю Северную и Центральную Грецию и присоединил эти земли к Болгарии. В эту эпоху, вплоть до тысячи первого года, Болгария достигла своего наибольшего территориального расширения. Почему Самуил долго не объявлял себя царем Болгарии? Самуил фактически был единоличным правителем Болгарии, но не объявлял себя царем. Более того, он официально объявил царем оскопленного византийском плену Романа, младшего брата царя Бориса II. Самуил дал ему полк солдат и деньги, чтобы делать пожертвования на церкви и монастыри, а сам продолжил править Болгарией и командовать армией. Почему же Самуил сам не претендовал на корону, ведь оскопленный византийцами Роман не мог иметь наследников и быть реальным продолжателем царского рода крумов? Самуил коронуется царем Болгарии только в 997 году, после смерти Романа, снова оказавшегося в византийском плену. Самуил вовсе не был скромным или нерешительным человеком, это видно по его поведению. Он жестко и бескомпромиссно защищал свою власть и в 987 году даже убил своего брата Аарона, который посягал на нее. Возможно, нам поможет разобраться в этом византийский летописец, который в 1071 году писал. В Болгарии царем может стать только человек из царского рода. Есть такой закон. По этому же закону, пока царь жив, пусть и тяжело болен, в плену, в чужой тюрьме, он царь. Новый может быть избран только после его смерти. Поэтому Самуил и не объявлял себя царем в 991 году, когда фактически вся власть в Болгарии была в его руках. Также, не объявляет себя царем и в 992 когда Роман попадает в плен. Он просто строго блюдет болгарский закон, подавая хороший пример его соблюдения для всех болгар. Откуда управлялась Болгария при Самуиле? Известно, что где царь, там и столица государства. Когда Роман был объявлен государем, Самуил посадил его в Скопье, и объявил этот город столицей Болгарии. Но Роман был фиктивным царем, правил страной и командовал армией Самуил из Видина. Однако в 986 году Византии наносит основной удар по главному, по ее мнению, городу страны – Средецу, он же Сердика. Отсюда историческая гипотеза, что город тогда был реальной столицей Болгарии. Сердика действительно является важным экономическим и культурным центром – что называется, перекрестком дорог четырех сторон света, но управляет им Аарон, старший брат Самуила. Так скопия, Видин или Сердика. Может быть, историкам проще определить столицу во времена полноправного правления Самуила? Когда в 997 году умирает царь Роман, болгарским царем избирается Самуил. Исторические хроники показывают, что он в основном жил в островной резиденции на озере Преспа. Из-за этого часть историографов указывает остров в качестве столицы. Вдобавок, на Преспе в конце X века была резиденция болгарского патриарха. Да и Самуил умирает на Преспе. Но у ученых в кандидатах на столицу Болгарии конца X века есть еще один претендент – город Охрид, находящийся недалеко от Преспы. Болгары захватили его в IX веке, и он быстро стал главным епископским центром. В 887 году ученик Кирилла и Мефодия Климент Охридский создает здесь Охридскую книжную школу. Благодаря их деятельности Охрид становится болгарской духовной столицей. Во времена царя Самуила Охрид – престольный город болгарской патриархии, конец X XI века. Причем именно в Охриде в 1018 году болгарская царица Мария объявляет капитуляцию Болгарии перед Византией. Может, Охрид и являлся болгарской столицей во времена Самуила? Но в том же 1018 году во время капитуляции Болгарии царский полк сложил оружие на обычной своей базе в Скопье. Получается. Скопье мог оставаться официальной столицей Болгарии и при Самуиле? Так ли это? Мы не знаем, потому что нет никаких документов, четко показывающих, где была столица Болгарии во времена этого правителя.